Глава 31. В разгаре заключения. Сразимся, Анас. Рей направил на меня кончик демонического меча Энитио и, и оттолкнулся от земли. Он полетел как стрела. Вложив в это движение вес всего тела, делая выпад, целясь мне в горло. Медленно! Я сделал ответный выпад мечом из адамантового железа прямо навстречу острию Энитио, если мой клинок столкнётся с демоническим мечом, разрубающим магические формулы, Томой разрушится вместе с Наджирой и Адысином. Однако Рэй избежал столкновения с мечом из адамонтового железа и изменил направление выпада. Теперь он целился в кольцо, поглощающее магию на моей левой руке. В миг, когда кончик нити уже вот-вот должен был пронзить его, я раскрыл ладонь левой руки. Внезапно Рэй остановил свой меч. Чего это вдруг? С таким импульсом тебе бы хватило сил пронзить мою ладонь. Если ты схватишь меч, у меня не будет шансов на победу. Ха, чего и следовала ожидать. Я собирался отважно заставить Рэя пронзить мою ладонь и схватить его клинок. Может, Рэй превосходит меня в фехтовании, но в чистой силе ему ни за что меня не победить. Стоит мне только преуспеть и закрепить меч в таком положении, и он больше не сможет им пользоваться, но едва ли он так просто позволит мне провернуть такое. Тогда теперь мой черёд. Я протянул свою левую руку и без труда схватился за лёзу и Рейв в попахах оттянул меч назад и избежал моей хватки. В этот же меке замахнулся мечом из адамантового железа со всей силы, целясь в темечко Рэя. В данный момент ему не остаётся ничего, кроме как принять этот ударное на Энитио, но если наши мечи столкнутся лоб в лоб, то мой сломается. Должно быть для Рэя это равносильно выигрышу матча и проигрышу дуэли, лишь победив через разрушение кольца, поглощающего магию, он освободит меня от ноши тяжкого бремени». Рэй не может уничтожить этот меч. Но тогда что он предпримет? Если он не защитится мечом, смертельного ранения ему не избежать. Рэй нанёс встречный удар своим оттянутым анитию по моему клинку из адамантового железа. В тот миг, когда их резвые столкнулись, я ощутил в руках странную отдачу. Как оба что-то мягкое. Словно поглощая импульс, Рэй отбил мой меч, вложив все силы своего тела, умело изменив направление силы, не пытаясь ей противостоять. «Ого! Покажи мне это ещё раз!» «Да пожалуйста, сколько хочешь!» Меч столкнулся с мечом, раздался на удивление тихий звук, и мой меч был отбит. Я обрушивал целые серии ударов, меняя их угол и регулируя силу, но Рэй искусно парировал их все до единого. На первый взгляд может показаться, что в этом нет ничего сложного, но будет не преувеличением назвать это поистине божественным деянием. Многим ли демонам даже в мифическую эпоху оказалось бы такое по силам? «Да чего же ты лютый? Захоти ты сломать мой меч, я бы уже столько ударов получил!» «Вообще, будь твой меч демоническим, и не нацепи они на тебя кольцо, поглощающее магию, и это была бы уже совсем другая история». Я сражаюсь с мечом из адамантового железа, а кольцо, поглощающее магию, непрерывно высасывает из меня магическую силу. Кроме того, из-за правил я вынужден постоянно использовать наджиру. Рейжи не может пользоваться левой рукой и бить по моему мечу прямо в лоб». Ограничения ставят нас примерно равные условия. Хоть мы не можем сражаться так, как хотим, по крайней мере, нам нет нужды беспокоиться о том, что кто-то один из нас находится в невыгодном положении. Не верю своим глазам, его меч держит удары Энитио. Разве разрубающий магические формулы Энитио не должен также рассечь формулу на демоническом мече? А ведь до сих пор он ломал магические мечи противников, всего несколько раз обменявшись ударами. Как это понимать? Может быть, Энитио бесполезен, потому что это меч без магической силы, и на нём в принципе нет магических формул. Вздор, будь это обычный металлический меч, он бы точно разрубил его пополам при первом столкновении клинков. Значит, всё-таки это правда? Меч души, выкованный истинным мастером. В нём заключена не магическая сила, а нечто иное?» Раздавались со зрительских мест подобные, не имеющие никакого отношения к истине слова. Наша с Рэем битва была настолько ожесточённой, что лишь немногие могли понять, что именно происходит. «Собираешься продолжить изматывать меня?» Мы скрестили мечи, и Рэй вновь парировал мой клинок. Рэй бился от защиты, опасаясь, что я схвачу Юнитио. «Я вовсе не намерен пользоваться твоими ограничениями. Ведь если я буду пытаться выиграть время, то это будет только на руку фракции императорских семей. Да мне всё равно. Пускай высасывает столько магической силы, сколько влезет. Для меня это не проблема. Лучше думаю том, как победить меня». Я силой сократил дистанцию между нами, которую Рэй пытался удерживать. В этот миг Нитио обернулся вспышкой. Естественно, именно об этом я и думаю. Клинок Рэя стало атакой, которая с безупречной точности была направлена на кольцо, поглощающее магию на моей левой руке. Слабо! Не теряя ни секунды, я попытался схватить лезвие ладонью, но траектория движения Нитио изменилась. Его целью была левая рука... Я напряг мускулы и сделал выпад мечом из дамантового железа, приготовившись к тому, что мы ударим друг друга одновременно. Расплескалась алая кровь. И нить его вошёл в мою левую руку, и мой меч пронзил плечо Рея. Он крутанулся, чтобы тут же добавить удару мощи и вгрызться в мою руку ещё глубже. Сила вращения передалась клинку, и он достиг кости. «Ты просчитался, и эта ошибка станет для тебя роковой!» Я махнул мечом из дамантового железа, Рэй наклонился, но не смог уклониться, и меч проскользнул по его затылку. Кровь разлетелась во все стороны. Нет, не так. Рэй уже махнул своим мечом, при этом сохраняя безмятежное выражение лица. Он мог уклониться, но просто не стал. Должно быть, он решил, что не нанесёт мне смертельные ранения, сколько бы времени ни прошло, оставшись невредимым от моего меча. Ниниттио обратился вспышкой, и из моей левой руки потекла кровь. В этот же миг мой меч рубанул по бедру Рэя решил, что сможешь победить меня в битве на выносливость. Не узнаю, пока не попробую. Наши мечи переплелись. Мы оба рубили друг друга, что есть мочи. Это было уже не шибание гардами мечей. Мы не пересиливали друг друга. С каждым разом мы наносили друг другу всё больше и больше ранений. Рассечь плоть, разрезать кости. Вот что рой пробовал на мне. Избегая нанесения друг другу лишь смертельных ранений, мы продолжили рубить друг друга смертностными клинками. С каждым мгновением число наших ран росло, и мы теряли кровь, но при этом смеялись. «Вот таким ты и должен быть, Рай! Впечатляешь меня даже больше, чем в прошлый раз!» «А ты меня, Анас. Я думал, что стал сильнее с прошлого раза, но оказывается, ты до сих пор не показал мне всей своей силы!» Мы не держали друг на друга обид и не хотели славы. Нам просто было весело. Мы били друг друга мечами, скрещивали клинки и проливали друг другу кровь и получали от этого удовольствие. Я не мог не испытывать уважение к Рэю каждый раз, когда мы скрещивали клинки. Я не мог сдержать радости от его ужасающего таланта, благодаря которому он становился сильнее себя самого несколькими мгновениями ранее, и при этом сколько бы раз он не прыгал выше головы, Рэй всё равно не мог увидеть все свои бездонные силы. Я не думал ни о фракции императорских семей, ни о турнире демонических мечей, ни даже о Дельхевии. Всё, что нужно было делать прямо сейчас, фокусироваться на великолепном танце на арене, на которой раздавались звуки величественной битвы на мечах. Наша битва на мечах всё продолжалась и продолжалась, зрители не могли вымолвить ни слова, и, затаив дыхание, пристально наблюдали за сражением, не прерывающимся даже передышку. Затем прошло 30 минут, час, а мы до сих пор продолжали скрещивать клинки. Возможно, у нас с Рэем было лишь одно желание, чтобы этот миг непременно длился в вечность. Тем не менее, конец был уже не за горами, и мы оба это прекрасно понимали. Мой удар рассёк Рэйу правую ногу, и он упал на одно колено. Я же взамен получил сильную рваную рану на левой руке. «Хм, практически не могу поднять руку». Рэй медленно встал, используя меч как опору. «Это конец, Рэй. Было весело». «Действительно, это мой последний бой». Сжимая мечи, мы двинулись одновременно. Рэй целился в мою левую руку. Думаю, он намеревался разрушить кольцо, поглощающее магию, Воспользовавшись тем, что моя рука почти обездвижена, моей же целью была лишь одна вещь. И вот в миг, когда мы сблизились на расстояние удара, Рэй! кликнул его голос за мгновение до того, как наши клинки вновь переплелись. Краем глаза мы увидели ее. На площадке лестницы зрительских мест внутри входа на них стояла мама Рэя Шила. Вместе с ней была мисса. А нас! И нитью в руках Рэя засиял. Чтобы избежать удара, целящегося по кольцу, поглощающему магию, я силой поднял стовно залитую свинцом руку. В этот миг демонический меч качнулся и перерезал основание моей левой руки. Это был безопречный удар мечом, исполненный в идеальный момент, когда я расслабил дыхание и мускулы. Моя отсечённая рука взлетела в воздух. Он добивался этого с самого начала. Рэй взглянул на кольцо, поглощающее магию на падающей руке. «Тебе удалось забрать мою руку». Впечатляющий подвиг, Рэй. Но выпад моего меча из адамантового железа настиг его раньше, чем он попытался рассечь кольцо, поглощающее магию. В ППХ Рэй использовал демонический меч как щит для своего живота. Но я выиграю и в этот раз. В миг, когда кончик моего клинка коснулся демонического меча Рэя, я зарядил Эдесин всей своей энергией и вложил в толчок мечом вес всего тела. Произошедшее послужило сигналом. На арене появился огромный магический круг — И он тут же активировал заключенное в нем заклинание. Это же Ха! И нитью разломался на две части, и мой клинок пронзил грудь Ря. Меньшего от тебя не ожидал, Анас! А я-то думал, что выиграю в этот раз. Он удовлетворенно улыбнулся, затем, пошатываясь, отошел назад и упал на спину. Однако радостных возгласов не было. Появившийся на арене магический круг применил заклинание Азоизис. Примечание переводчика записано как. «Измерение тюрьма. В иное измерение, изолированное Дельзагейда, было перенесено лишь это место. Я долгие годы с предвкушением ждал этого момента». Раздался хрипший голос. «Наконец-то я смогу расправиться с вами». Появился старик с белой бородой, один из семи древних демонических императоров, Мельхейс Баран.